И вот что прелен. Что писать? Всё уже позади. И выезд на старт, и волнение перед пуском, и лаконичная команда "Старт", и сразу облетевшие весь космодром догаренское слово "Поехали", и наконец сообщение об уполученном приземлении космонавта вместе с кораблем. Всё это осталось позади. Мы летим сейчас к месту встречи с космонавтом И я в самолёте выкроил десяток минут, чтобы сделать записи. В этом самолёте полчаса назад творилось что-то невообразимое: кричали ура, подпрыгивали, плясали, и никто не был обычные люди степенные, убелённые сединой, уважаемые в стране. И всё потому, что на самолётной рации приняли сообщение с Гагарина о благополучном приземлении. Все волнения позади. А волнений пережили немало. И не потому, что появлялись какие-нибудь сомнения, нет. Уверенность в благополучном исходе полета была полная, и все-таки. Например, во время полета корабля требовалось переходить в системе связи с одного пункта на другой. Восток ввели пункты связи точно по эстафете, и когда одна станция заканчивала работу, мы переключались на другую. Остал такой момент переключения связи. Рядом у пульта стоял главный конструктор системы связи, человек умеющий держать себя в его руках микрофон. Связь шла нормально, но вот она прекратилась. Мы знаем, это на несколько секунд. Должен вступить в связь с другой пункт, и мы услышим, обязательно услышим, что делается на борту корабля, сможем запросить Юрия, но надо ждать несколько секунд. А они кажутся вечностью. Скорее бы проходили эти секунды молчания. Наконец-то. Вечером мы сидели в трехэтажном доме на берегу Волги. Здесь были все те же люди, что и на космодроме. Группа космонавтов, и среди них тот, кто первым в мире проложил первую борозду в космической целине. С нами был космонавт номер один, которого люди назвали Колумбом Вселенной. Юрий Гагарин. В те исторические минуты, когда космический корабль Восток готовился к старту, а затем завершил свой полёт с первым человеком-лётчиком, космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным, между землёй и кораблём поддерживалась двусторонняя связь. Чёткие, лаконичные, полные уверенности сообщения принадлежат истории. Они навсегда останутся свидетельством великой победы советского человека над космосом. Мне хочется предложить читателям текст радиопереговоров между пунктом управления и космическим кораблём на стартовой позиции и во время первого в истории полёта человека в космос 12 апреля 1961 года. Переговоры с космонавтом Гагариным на старте и в полёте кроме меня вели академик Королёв, космонавт и капитан Попович и старший лейтенант Леонов и представители управления полётом на пунктах связи. Время московское. 7:10. Кедр: Гагарин. Как слышите меня? Заря: Комарин. Слышу хорошо. Как слышите меня? Кедр: Вас слышу хорошо. 7:12. Заря: Комарин. Приступайте к проверке скафандра, как поняли меня? Кедр: Вас понял. Приступать к проверке скафандра через 3 минуты. Сейчас занят. Заря, Комарин. Вас понял. 718. Кедр. Проверку скафандра закончил. Заря, Комарин. Вас понял. Проверить УКВ связь. 721 Кедер, как меня слышите? 722 Заря Команин, слышу вас отлично, как меня слышите? Кедер, вас слышу очень слабо. У меня горит светозвуковая передача на доске. Очевидно, происходит списание с магнитофона. Как меня поняли? Заря Команин, вас понял, слышу вас отлично. 723 Кедер, Вас не понял. Выключите, пожалуйста, музыку, если можно. Заряд Команин. Вас понял. Сейчас